Глава д е с я т Пока в институте царила не разбериха и оставшиеся сотрудники сновали между этажами, Дронга вышел из основного здания во двор. После шести вечера на территории института осталось уже не так много сотрудников. Заметив бегущего от проходной Носова, Дронга остановил его. Как там дела? Я предупредил, чтобы закрыли двери и никого не выпускали. За последние пять минут вышли трое. Фамилии я передам Михаилу Михайловичу. сказал запыхавшийся Носов. Он говорил чуть громче, чем другие. Очевидно, с к а з ы в а л а с ь контузия. Скажи Михаилу Михайловичу, что мне нужен список людей, оставшихся на территории института, плюс трое, которые уже успели выйти. Ты меня понял? Сделаю. Носов побежал к основному зданию. Дронга задумчиво посмотрел ему вслед. Кажется, и журналы обнаружил этот же парень. Странное совпадение. Он обнаружил и убитую. Нужно будет с ним поговорить более обстоятельно. Почему Носов вошел в женскую душевую? Что он там делал? Что именно его так заинтересовало? Дронго пожалел, что сразу не расспросил его более подробно. Направляясь к техническому отделу, Дронго вошел в здание. Двери были, как всегда, открыты. Он прошел к кабинету Зинкова, постучал. Никто не ответил. Кабинет Садовничего тоже был заперт. Тогда он прошел дальше и обнаружил открытую дверь в п о м е щ е н и и Откуда можно было попасть в лабораторию? Дронго вошел в комнату. Кто там? Раздался из лаборатории громкий голос. Это я! крикнул Дронго. Из лаборатории вышел Алексанян. Увидев Дронго, он кивнул головой, признав нём эксперта, который приходил вместе с Сыркиным. Больше здесь никого нет, уточнил Дронго. л е г с е р г е е в и ч пошел в основное здание. Сейчас вернется. Больше никого нет. Кореньев сидит Узинкова. В его кабинете вместе с Григорьевым. Они там работают. Остальные ушли. У меня к вам вопрос. Я разговаривал с рядом сотрудников вашего института. Тут появилась некоторая нестыковка. Ольга Финкель рассказала мне, что вас не было в лаборатории, когда она пришла. Вы зашли следом за ней. Правильно. Я был в соседнем кабинете. Ну и что? А следом за ней у вас появилась Сулахметова, которая застала вас троих. Уже не было Зинкова. Вы не знаете, куда он выходил? Знаю, в свой кабинет, взять там документы. Вы сказали Сулахметовой, что в соседнем кабинете находится х о х л о в а Вы ее там видели? Ах, вот вы о чем. Нет, не видел, но знал, что она должна быть в другой комнате, в той самой в конце коридора. Игорь перед уходом подготовил материалы, которые надо было размножить на принтере. Наш лазерный принтер находится как раз в той комнате. Она там и работала. Вы к ней заходили? Нет, но я знал, что она там. И когда вы видели ее в последний раз, примерно часов шесть, она намеревалась отнести данные Раисе Осафовне и понесла бумаги туда. И когда появилась Ольга, примерно в то же время вместе с ней, но она приходила по поручению Елены в и т а л ь е в н ы и у нее были совсем другие бумаги. Значит, примерно в половине седьмого из вашего здания вышли и вошли три женщины: Ольга Финкель, Раиса Сулахметова и убитая Алла х о х л о в а Так? Да. Исследователь об этом же спрашивал, но больше никто к нам не приходил. В этот момент дверь открылась, и в комнату буквально ворвался Шинько. Ты слышал, что случилось? – выкрикнул он, красный от волнения. Нет, удивился а л е к с а н я н А что произошло? Убили Олю. Что? – не поверил с о б с т в е н н ы м у ш а м а л е к с а н я н Что ты сейчас сказал? Олю убили, повторил непослушными губами Шинько, и только теперь заметил стоявшего чуть с т о с т о р о н е Дронга. А вы разве не знали? – спросил он у него. Знал, кивнул Дронго. Тогда почему вы здесь? – закричал э м о ц и о н а л ь н о Алексанян. Надо помочь, нужно туда б е ж а т ь Ей уже ничем не поможешь, – сказал Дронго. Алексанян схватился за голову. Я так не могу, не могу! – закричал он, выскакивая за дверь. У него жена умерла в прошлом году, сообщил Шинько. Поэтому он так реагирует. Там, кажется, приехали ваши коллеги. Я видел, как они шли через проходную. Как странно! Поднял он перебинтованную руку, она мне сделала перевязку, а сама... Он не договорил, отходя к окну. д р о н г а понял, что сейчас его лучше ни о чем не спрашивать, и вышел из помещения. Во дворе уже толпились люди. На носилках несли Архипова. Очевидно, он был совсем плох. д р о н г а подошел поближе и услышал за спиной неприятный резкий голос. Но успокоились наконец. д р о н г а о б е р н у л с я Рядом стоял Левитин. Я вам говорил, чтобы вы здесь не занимались частным расследованием. Жестко продолжал Левитин. Но вы меня не послушались. Теперь вы сами влипли в историю. Какую историю? Не понял Дронга. Вы единственный посторонний на территории института, зафиксированы здесь момент совершения убийства. Значит, вы самый главный подозреваемый. торжествующе объяснил полковник. Не говорите глупостей. Холодно заметил Дронга. Неужели вы не понимаете, что преступление совершил один и тот же человек, и это как раз решающее свидетельство невиновности Мовчина? Это не доказательство, торопливо сказал Левитин. Я могу подозревать кого угодно. Вы могли понять, что не сможете раскрыть это преступление, и чтобы поддержать с в о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е реноме, решили специально убить вторую женщину. Таким образом снимаются подозрения с Мовчина и доказывается ваша гениальность. У меня есть свидетели, которые могут по минутам рассказать, где я был. Отрезал Дронго. Я не отлучался никуда ни на минуту, даже не ходил в туалет, поэтому доказать, что был убийцей я, будет невозможно. Или вы попытаетесь и меня посадить в общую камеру? Ладно, ладно, не нужно так напирать. Грубо оборвал его Левитин. Я просто высказываю в е р с и и Вы сами должны понимать, что это крайне неприятная история. Посторонний человек на территории института и п р о и с х о д и т у б и й с т в о Архипова уже унесли. Дронга проводил взглядом н о с и л к и К ним подошел кто-то из сотрудников Левитина. Вас вызывают, сказал он н а у х о начальнику. Полковник кивнул и повернулся, намереваясь отправиться в основное здание. Посмотрел на Дронга и что-то мелькнуло в его глазах. Может, вспомнил про Чагунаш, или просто подумал, что был слишком груб с этим экспертом, или же расчетливо решил, что такой аналитик может ему понадобиться. Вы идете со мной. Вдруг спросил он. Да, кивнул Дронга. Иду. Они вошли в основное здание. Люди, собравшиеся группы, сотрудники института и работники ФСБ, Климов и бригады прокуратуры уже работали в душевой. Клевитину подошел разом постаревший Сыркин. Пойдемте в кабинет Сергея Алексеевича, убитым голосом предложил он. Сначала в душевую, резонно возразил л е в и т и н Полковник шел первым. Дронга чувствовал некое подобие вины. словно действительно был виноват в о втором убийстве, произшедшем на территории института. Левитин вошел в душевую не оборачиваясь. Дронга не пустили внутрь с т о я в ш и е у двери сотрудник и и он встал у стены, понимая, что д о л ж н ы подождать. Минут через десять из душевой вышли Климов и Левитин. Климов, увидев Дронга, даже не удивился. Он кивнул ему как старому знакомому. Левитин стоял молча. Очевидно, на него подействовало увиденное. Сотрудники ФСБ нечасто сталкивались с подобным зрелищем. Если для сотрудников прокуратуры трупы были ежедневной реальностью их работы, то для сотрудников ФСБ это было чрезвычайное происшествие. Левитин пошел к лифту. Климов обернулся к Дронго. Вы были здесь в момент убийства? – спросил следователь. Да, ровным голосом сообщил Дронго. Идемте с нами, предложил Климов. Заканчивайте, обратился он к одному из своих сотрудников. Они вошли в лифт вчетвером вместе с Михаилом Михайловичем. Пока кабина поднималась вверх, все молчали. На четвертом этаже никого не было. Они прошли к приемной. Секретарь Архипова лежала на диване. Около нее стояли несколько женщин. Увидев вошедших, она попыталась подняться. Лежите, махнул рукой Климов, проходя к кабинету Архипова. За ним вошли остальные. Настроение было не просто подавленным, все были совершенно огорожены. Итак. Подвёл неутешительный итог Климов. В институте произошло второе убийство, второе подряд. Отсюда можно сделать несколько выводов. Левитин молчал. Он знал, каким будет первый вывод следователя, и потому хранил молчание, глядя куда-то в сторону. Первый вывод, безжалостно сказал Климов, мы ошибались, подозревая Павла Мовчина. Он действительно не совершал первого убийства. Следовательно, и его арест, и признание, которое мы получили, ничего не стоят и были ошибкой. Но он сбежал с места преступления, не выдержал Левитин. Возможно, она была еще жива, и он мог оказать ей помощь. Вы же понимаете, что это не так. Делаем второй вывод: убийца, маньяк, о с у щ е с т в о в а н и и которого мы подозревали, действительно существует, и это один из сотрудников института. На это даже Левитин ничего не смог возразить. И наконец третий вывод, продолжал Климов. Вольно или невольно, но своими расспросами мы подтолкнули убийцу к более решительным действиям, и он совершил второе убийство. Уже сейчас ясно, что это один и тот же убийца. Судя по одежде, он не стал ее насиловать, как и в прошлый раз. Возможно, он получает удовольствие от самого процесса убийства. Бывают и такие маньяки. Третий вывод подразумевает в первую очередь мою личную вину за второе убийство, уточнил Дронго. Я этого не говорил, возразил Климов. но вполне вероятно, что убийца почувствовал некую тревогу и решился на второе убийство. Нет, твердо возразил Дронго. Все совсем не так, как вы думаете. У вас опять собственные теории, поморщился Левитин. Достаточно и того, что погибла уже вторая женщина. По моему, нужно просто тщательно все обыскать. Мы обязательно найдем убийцу, если он еще на территории института. Не думаю. Убийца не действовал необдуманно. Наоборот, оба преступления указывают, что он действовал наверняка. Но пока допустил только одну очень важную ошибку. И вы, заметив эту ошибку, назовете нам сейчас имя убийцы? Раздраженно спросил Левитин. Не назову, но я могу обратить ваше внимание на очевидные факты, которые сразу бросаются в глаза. Я смею утверждать, что предполагаемый маньяк убивал не просто женщин. Он действовал очень избирательно. Вернее, вполне возможно, что это даже не маньяк. Может, это была б е л о Снежка? Развел руками Левитин. Мне кажется, что вы запутались в собственных размышлениях. Послушайте меня, Левитин. Если вы будете меня перебивать, то я встану и уйду. Я прошу дать мне возможность высказать собственные версии. Мы вас слушаем, согласился Климов. Начнем с того, что убита основа и з т е х н и ч е с к о г о отдела, сказал Дронга. Именно и з т е х н и ч е с к о г о отдела, где была уже убита женщина. Поверить в подобное совпадение трудно. Если учесть, что в институте работает несколько сот человек и половина женщины, но они были похожи, возразил Климов, они были даже внешне похожи, обе молодые, достаточно стройные блондинки. Очевидно, у маньяка выработался своеобразный стереотип, как с о б с т в е н н ы е бывает у маньяков. Они ведь охотятся не за кем попало, а конкретно за каким-то типом человека. Если даже он педофил, то и тогда охотится за определенными детьми. У маньяков подобного сорта формируется стойкий образ жертвы, и возможное совпадение по месту работы объясняется их очевидным личным сходством. Я могу вам показать фотографии первой убитой. Они обе были весьма похожи. Возможно, убийцы нравятся именно блондинки. Вы обратили внимание на сходство, но мне кажется, они у ч л и еще некоторых обстоятельств. Сегодня я разговаривал со многими сотрудниками института, и все уверяли меня, что обе погибшие женщины были похожи не только чертами лица. но и общим обликом. Обе, например, носили мини-юбки, а раньше обе ходили в джинсах. Причем тут их одежда? – не понял Климов. В день первого убийства, примерно в половине седьмого вечера, Ольга ф и н к е л ь отправилась в технический отдел, чтобы отдать бумаги для Елены в и т а л ь е в н ы Вы, конечно, проверили всех, кто входил во второе здание, но не обратили внимания на некоторые детали. Немного раньше оттуда вышла х о х л о в а которая принесла документы в другой отдел. Предполагаемый убийца мог видеть, как Кохлова вышла, а Финкель вошла в здание. Более того, убийца наверняка знал, что в тот вечер не будет уборщицы, которая обычно работала в помещениях по вечерам. Значит, убийце ничего не могло помешать. Убийца вошел в здание, прошел до конца коридора и, войдя в комнату, ударил свою жертву в спину. Именно в спину, ведь первый удар был нанесен таким образом. Когда жертва обернулась, убийца нанес еще несколько ударов. И только после этого обнаружил, что ошибся. Его целью было убийство Ольги Финкель, а вместо нее б ы л а убита Хохлова. Я думаю, что в данном случае речь идет не о маньяке, а об убийце, четко спланировавшем свое преступление. Но в прошлый раз убийца ошибся. Он явно собирался убить другого человека. Первый удар был нанесен в спину, и это все объясняет. Второй раз убийца уже не ошибся, выбрав точно время и место нападения. Все молчали. Наконец Левитин тихо произнес: «Весьма экзотическая версия, но это пока только ваши предположения. Не совсем. Смотрите, кто-то намеренно разбрасывал журналы, готовясь к убийству и заранее решив маскироваться под маньяка. Картинки и журналы начали появляться примерно полгода назад. к о х л о в а пришла в институт восемь месяцев назад, а примерно десять месяцев назад сразу в нескольких газетах появилось сообщение о маньяке, который убивал и насиловал женщин». Прессе печатались статьи о причинах появления маньяков, возможных мотивах совершаемых и м и с е р и й н ы х убийств. Вот тогда наш убийца и решил п р и т в о р и т ь в жизнь этот оригинальный план. Но план, имеющий в виду не х о х л о в у которая появилась в институте только восемь месяцев назад, а Финкель, которая работала здесь уже достаточно давно. Ваши предположения не выдерживают никакой критики. Вполне вероятно, что именно появление х о х л о в о й спровоцировало убийцу. Вы сами сказали, что журналы начали появляться полгода назад. А Хахлова устроилась на работу восемь месяцев назад, напомнил Климов. Очевидно, ему нельзя было о т к а з а т ь в л о г и ч е с к о м м ы ш л е н и и Слишком небольшой период, чтобы вызвать настоящую ненависть убийцы, раздумчиво сказал Дронга. Чтобы начать подготовку, убийца должен был переступить через некий нравственный барьер. Это было для него не так просто, но убийца рассчитал все точно. Когда два дня назад был найден новый журнал. Злоумышленник решил начать подготовку ко второму убийству. До моего появления здесь. Обратите внимание, Левитин. До моего появления. Вы приписываете убийце почти невозможное мышление. Задумчиво сказал Климов. А может, это все-таки маньяк? Имена не обладают таким навязчивым и устойчивым стремлением достичь поставленной цели. Какие-то дурацкие журналы, картинки, газеты. Пожал плечами Левитин. Все это на уровне разговоров. Нет конкретных фактов, нет доказательств, и до сих пор неизвестен убийца, который решился на столь наглое преступление. Мне тоже кажется, что ваша версия слишком сложна, согласился Климов. Убийце мог нравиться определенный тип женщины, или он человек, который тесно общался с обеими женщинами. Возможно, что он как раз из технического отдела. Там очень достойные люди, ставил молчавший до сих пор Сыркин. И тем не менее убийца работает в вашем институте. твердо сказал Климов. И теперь мы сделаем все, чтобы его найти. Сегодня мы будем работать здесь до утра. допросим каждого свидетеля, опросим всех оставшихся сотрудников, но постараемся наконец установить истину. Мне кажется, было бы правильно сравнивать два списка, добавил Дронга. Какие два списка? Не понял Климов. Кто был на территории института в момент совершения первого убийства и кто был сегодня вечером? Мне кажется, нас должны интересовать в первую очередь люди, которые фигурируют в обоих списках. Верно, кивнул Климов. Михаил Михайлович, готовьте такой список и объявите всем, что мы просим их задержаться. Женщин мы отпустим в первую очередь. Когда Сыркин вышел из комнаты, Климов посмотрел на Дронга и спросил: "Вы останетесь с нами, если вы разрешите?" Кивнул Дронга. Хотя не уверен, что мы обязательно добьемся результата.